Глава восьмая. Припадок. Волынский обещал прислать цыганку к княжне Лилемика, и первой его заботой было приказать отыскать ее. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорее прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи у Тридяковского, так что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду творец Телемахиды страдал только завистью, болезнью мелких душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хатина, и что он до тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатуйствуют ему кафедры, элоквенции и указа на запрещение холмогорскому рыбачишке писать. Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть мариорицу, и страсть в эти дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил как ребенок. Был то взыскателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов в зуды он не слушал. Сначала сердился на него, потом стал его удаляться. Наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему с условием не раздражать его противоречием. «Стоит только, — говорил он ему, — получить мне от тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя как чат пройдет. Верь мне, время это очень близко». Государыня стала чаще сердиться на Берона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. Недаром скрывает он обиду, которую я нанес ему, и которую не простить, не забыть нельзя. Это уж означает его слабость. Два-три дня решительного гнева государыни на него, и тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим. И я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни лилемика, ни одному живому существу на свете. А теперь воля твоя не могу, не в силах, да еще не в святой ограде. Дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслушаться волшебного голоса и потом... Готов хоть на плаху. Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами, делать было нечего. Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведен в офицеры вопреки его воле, он махнул рукой и сказал, хоть бы в сенаторы. Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Берона в ужасном злодеянии», — Волынский отвечал, — «хорошо. Но пусть подольше не тревожит этого несчастного труп. Бедному и по смерти не дадут покоя». Узнав, что конюхи Берона, возившие ледяную статую на него, бежали в деревне Артеме Петровиче и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю, — «Челнок их в пристани, не трогайте его с места, напротив». Употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело подвязаться и гибнуть за отечество, если нужно. В гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы. Сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей Господних. А конюхов зачем неволею тащить? Может быть, на гибель за предмет, которого они не понимают. Раз какой-то нищий в сумерке у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману, цыганкою и потом переданный самому Берону. Сокровище для кабинета министров. Не видав донос, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нем заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался был этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведет ли это роковая бумага?» — говорил он сам с собою. К решительной минуте и к разлуке с Марио Рицей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти. Думал ли Волынская о своей супруге? Уж, конечно. Но каковы были эти думы? Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь ее, ее доброту любезность. Обвинял себя в неблагодарности, мучился, держался, как преступник проклинал свою слабость. И все это кончил тем, что жил одной любовью к Марио Рице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием. Портрет был снят и поставлен за бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом, по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось Перо, и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял ее в нежной неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его». Между тем, доведенный своей страстью до иступления, ломал голову, как бы развестись с женой, и уж заранее искал на этот случай в главных членах Синода. Она не родила. Какой еще лучшей причины к разводу? Не он первый, не он и последний. Чем более Волынский в эти дни душевного припадка показывал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет министров. Против подкопов, временщика и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надежные. Но и те большую частью принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле. Надо еще упомянуть о том, что случилось поздно вечером, в самый день, как он виделся с княжной в бильярдной дворца. Сидел он в своем кабинете с зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с Бироном, Скорбя, что не послушался советом друзей, вдруг за стеной кабинета в гардеробной кто-то застонал и вскоре раздался в крик. «Что это такое?» — спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе. «Не режут ли уж кого у меня в доме? Чего доброго? Не могу понять, что бы такое было!» — отвечал секретарь. «Батюшки!» — раздалось снова. «Батюшки!» «Спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние!» Волынские зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней за темнотой нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкафа, который стоял у стены кабинета. подле свечи, и что ж представилось? Барская барыня в обмороке, растрепанная, исцарапанная, и араб нее хохотавший от всей души. — С ума ты, видно, сошел, — сказал сердцем Артемий Петрович, что вздумал так пугать старую женщину. — Не женщину, а поганую ведьму, — отвечал раб, коварно усмехнувшись. — Жаль, что она совсем не окалеет. — Что все это значит? — А вот что, сударь, давно подметили мы с господином Зудою проказы ее. Лишь только к вам в кабинет их милости или какой ваш благоприятель... Этот бес в юбке тотчас в гардеробную и всякий раз слышу дверь на запор. Взглянул я однажды в комнату. душонки в ней. Кой черт, думал я, куда она пропадает? В другой, будь я умнее, следом за ней караульный глаз в скважину и вижу. Разбойница вошла в шкаф и пробыла там все времечко, пока у вас оставались гости. «Дай-ка порасскажу об этом господину жуде». Тут, думал я, промаха не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать. извольте видеть, сударь, почему я не смел порассказать нашу тайность? Глаза араба заискрились, и улыбающиеся черные губы его показали два ряда жемчужин. «Виноват, что посердился на тебя, друг мой», сказал Волынский. «И больше бы погневались, сударь, так беда невелика». Потом... Потом, да, его милость господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкафа гардеробной. Подделали ключ. Ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собой исправно дверь. Пожарил в шкапе и нашел приисправную щель, из которой все слышно, что говорится у вас в кабинете. «Вот!» Почуяла чутьем наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайной разговор, и шесть ко мне под бочок. — Милости просим, кукушечка! — к стрелку поближе сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, а я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я ей стрелку поглубже, так что она порядком охнула, сотворила крестное знамение и примолвила. С нами сила крестная, окаянная, мало что людей морочит, и бога-то хочет обмануть. Дал я ей вздохнуть крошечку, да как схвачу ее вдруг в охапку, и начал душить, щекотать, кусать. Ну, была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею. Все жилки надорвал со смеху а теперь араб ужасно взглянул на свою жертву ох кабы моя воля нож ей в бок одним крокодилом на свете меньше она умерла сказал один из слуг составивших кружок около барской барни он взял ее за руки и руки упали окоченелые на пол пустите ей кровь примолвил другой спрыснуть ее холодной водой а лучше плеткой, — перебил маршалок. «Ах, спрыснуть водой!» — возопила вдруг плутовка, открыв глаза. Волынский с презрением отвратился от нее и сказал дворни: «Выбросьте эту поганую кошку вон сию же минуту за ворота со всеми ее пожитками, чтоб дух ее здесь не пахло». «И вот, наконец, — сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет, — ваш домашний шпион у вас в руках. Я советовал бы вам допросить». Строжайшая, эту неблагодарную тварь. Не пытать ли ее по -бероновски? Ну, ее к черту. Пропавшего не ворочишь. А что до благодарности? Не говори мне об этом, друг мой. Ты знаешь, сколько я сам виноват. Пред одной особой, он разумел, жену. Чего же ожидать от черни? Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом. Но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным уроком, и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли ее имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла укласть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом. — Батюшки мои, свет, вынеси Самсонова силу легкое перо. Наконец полумертвая она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали ее подвиги, И сан Кульковского невесты. Однажды утром доложили Артем Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его. «Только боимся ошибиться, она ли?» — говорил посланный. «Голос — ее, поллица — также ее, а с другой стороны — урод уродом. Цыган при ней тот же, что и прежде, ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божаться и клянуться. А может, сударь, морочит? Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить, сказал Артемий Петрович. Введите ее ко мне. Вели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у нее был закрыт пуком волос, правой щеков атою. Мариула, это ты? спросил Лолинский. Я, господин, но только не пригожая, талантливая Мариула, на которой ты останавливал свои высокие очи. Со мной случилась беда, я обварил с кипятком, и признаешь ли меня теперь? Волос ее дрожал, она подняла фату и пук волос, щека в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, сине кровавая яма на место глаза. Все это безобразие заставило Артемия Петровича отвратиться. Что, барин? Вот ваша хваленая красота. Брезгливо вскинул он взоры на нее, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему свое безобразие, и когда она это исполнила, посмотрел на нее с жалостью, глубоко задумался с минуту, наконец сказал, — Мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность, твой ум. Я уж раз докладывал вам. Рада вам служить, добрый господин, — отвечала цыганка с живым участием. Тот Волынский признался, что он любит княжну Лилемика и что она к нему неравнодушна. Щека цыганки загорелась. — Что ждали? — спросила она с нетерпением. — Вот видишь, я писал к ней. Ответ ее готов, но ей не через кого переслать его. Ты должна сходить во дворец и получить записочку. С радостью отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле. И дрожащий голос ее, и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли ее душевному беспокойству. Мысль, что мать, сама, но она это делала для блага своей дочери. Может, статус Артемий Петрович хочет только погубить Мариорицу? Поверя на их тайн, она будет иметь возможность ее спасти. — Только с условием, — примолвила она умоляющим голосом. Буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством, да смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастную бедную девушку. Говорят, я уж успела выведать сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери с чужой стороны, не доведи ее до погибели. Побойся Бога, женись на ней. О, да с какими ж ты причудами, это дело свахи и попа. — А что ж я как не сваха? Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу. Бог зато и наказал меня. Пора мне жить честно. — Коли не примешь моего условия, — прибавила она с твердостью и жаром, — я и дел никаких начинать не стану. — Что ж, женишься? — Уж, конечно. Для чего бы, значит? — Поклянись. — Как ж ты не отвязчиво требуешь, странно. — Однако ж, пожалуй, клянусь. «Всемогущим Богом, слышишь?» Волос Мариулы был грозен, Одинокий глаз ее страшно сверкал, В душе Волынского совесть невольно забила тревогу. «Уж, конечно, и им, — сказал он, смутясь, — Если только позволят. Кто ж? Например, государыня. О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят? Помни, Господь карает тех, кто приступает клятву». Волынский старался усмехнуться, — Право ты, Мариула, годишься в проповеднике. Побоишься суда небесного, так начнешь говорить и проповеди. Теперь мы условились. Ты будешь иметь пригожую жонку. Сиротка найдет себе доброго, знатного, богатого мужа. А я буду с Фатой. Не забудь же Фату за первый поцелуй. И душа моя не даст ответа Богу, чтобы угубила мою, мою красавицу. Хоть и не видывала ее, но люблю такие. Сама не знаю, почему. Может, статься потому, что сама была в такой беде, как она. И меня погубил, когда ты такой же красивый барин, как и ты. Мариула утерла навернувшиеся на глазу слезы. «Когда-нибудь я тебе это расскажу. Но я не плакать пришла, а дело делать. Жду твоего наказу». Позван был араб и получил наставление провезти цыганку во дворец княжне Лилемика. При наказе Мариули, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету, но цыганка с гордостью оттолкнула руку его, обещаясь, впрочем, взять деньги, когда все уладит.